Глава В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны. Говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11 июля манифесты воззвания не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает, потому что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию. 11 июля в субботу был получен манифест, но еще не напечатанный. Пьер, бывший у Ростовых, обещал на другой день в воскресенье приехать обедать и привести манифест и воззвания. которые он достанет у графа Растопчина. В это воскресенье Ростовы по обыкновению поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в десять часов, когда Ростовы выходили из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, в запыленных листьях дерев бульвара и звуках музыки, и белых панталонах, прошедшего на развод батальона, в громе мостовой и ярком блеске жаркого солнца, было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых, В этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе. Проходя позади ливрейного лакея, раздвигавшего толпу подле матери, Наташа услыхала голос молодого человека, слишком громким шепотом говорившего о ней. «Это Ростова, та самая!» «Как похудела, а все-таки хороша!» Она слышала... или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Балконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье, так, как умеют ходить женщины. тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это теперь не радовало ее, как прежде. Напротив, это мучило ее больше всего в последнее время, и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. Еще воскресенье, еще неделя. Говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье. И все та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и я знаю, что теперь добра. Прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю, думала она. А так даром не для кого проходят лучшие годы. Она стала подле матери и перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила тени манеру держаться и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоявшей дамы, опять с досадой подумала, что про нее судят, что и она судит. И вдруг, услыхав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею. Благообразный тихий старичок служил с той кроткой торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса. Таинственный тихий голос произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное томительное чувство волновало ее. «Научи меня, что мне делать, как мне исправиться навсегда, навсегда, как мне быть с моей жизнью», — думала она. Дьякон вышел на Амвон, выправил, широко отставив большой палец длинные волосы из-под стихаря, и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы «Миром Господу помолимся!» «Миром! Все вместе, без различия сословий, без вражды!» О соединенной братской любовью будем молиться, — думала Наташа. — О свышнем мире и о спасении душ наших. — О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами, — молилась Наташа. Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. «Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы Бог простил ей то зло, которое она ему сделала. «Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними». и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз при мысли о врагах и ненавидящих она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молилась за него, как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее и об Анатоле, как об людях, которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к Богу. Когда молились за царскую фамилию, И за сенот она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что, ежели она не понимает, она не может сомневаться и все-таки любит правительствующий синод и молится за него. Окончив ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес «Сами себя и живот наш Христу Богу предадим». «Сами себя Богу предадим», — повторила в своей душе Наташа. «Боже мой, предаю себя твоей воле», — думала она. «Ничего не хочу, не желаю. Научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю. Да возьми же меня, возьми меня!» С умилённым нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмёт её и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков. Графиня несколько раз во время службы оглядывалась на умилённое с блестящими глазами лицо своей дочери, и молилась Богу о том, чтобы он помог ей. Неожиданно в середине и не в порядке службы, которой Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы, И с усилием стал на колени. Все сделали то же и с недоумением смотрели друг на друга. Это была молитва, только что полученная из Синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия. Господи, Боже сил, Боже спасение нашего, начал священник тем ясным ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы, которые так неотразимо действуют на русское сердце. Господи, Боже сил, Боже спасение нашего! Призри ныне в милости и щедротах на смиренные люди Твоя, и человеколюбие услыши и пощади и помилуй нас. Сей враг смущай ей, Землю твою и хотя и положите Вселенную всю пусту восстананы. Все люди и беззаконие собрашася, еже погубите достояние Твое, разорите честный Иерусалим Твой, возлюбленную Тебе Россию, оскверните храмы Твои, раскопайте алтари и поругайтесь о святыне нашей. «Доколе, Господи, доколе грешницы восхвалятся, доколе употреблять и мать законопреступную власть? Владыка, Господи, услыши нас, молящихся Тебе, укрепи силою Твоею благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Павловича, помяни правду его и кротость». воздашь ему по благости его, ею же хранит, ны, твой возлюбленный Израиль. Благослови его советы и начинания и дела, утверди всемогущную твоею десницую царство его и подашь ему победу на врага, якоже Моисею, на Амалика, Гедеону, на Мадиама и Давиду, на Голиафа». Сохрани воинство его, положи лук медян мышцам во имя твое ополчившихся и припаяши их силою на брань. ими оружие и щит, и, восстани в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящие нам злая, да будут пред лицем верного ти яко прах. Пред лицем ветра, и ангел твой сильный Да будет оскорбляя и погоняя их. Да придет им сеть, юже не сведают, И их ловитва, южи сокрыша крыша, да обымет их, Да падут под ногами рабов твоих, И в попрание воем нашим да будут». Господи, низ не может у Тебе спасать его многих и малых. Ты, еси Бог, да не превозможет противу Тебе человек. Боже, Отец наших, помяни щедроты Твоя и милости, я же от века суть. Не отвержи нас от лица Твоего, ниже возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас... По велиции милости Твоей по множеству щедрот Твоих, презри беззаконие и грехи наша. Сердце чистое жди в нас, и дух прав обнови в утробе нашей всех нас. Укрепи верою в Тя. Утверди о одушеви истинную друг ко другу любовью, вооружи единодушием на праведное защищение и одержание. ожидал, еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных. Господи Боже наш, в него же веруем, мы на него же уповаем, не посрами нас». Отчаяния милости Твоей, и сотвори знамение во благо, яко давидят ненавидящие нас и православную веру нашу, и посрамятся, и погибнут, и да увидят все страны, яко имя Тебе Господь, и мы, люди Твои. Яви нам, Господи, ныне милость Твою, и спасение Твое дашь нам». Возвесели сердце рабов Твоих о милости Твоей, порази враги наши и сокруши их под ноги верных Твоих вскоре. Ты боись и заступление, помощь и победа уповающим на Тя и тебе славу воссылаем отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. в том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика и Гедеона, на Мадиама и Давида на Галиафа, и о разорении Иерусалима твоего и просила Бога с той нежностью и размягченностью, которую было переполнено ее сердце, но не понимала хорошенько О чем она просила Бога в этой молитве? Она всей душой участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклоненной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигшим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила Бога о том, чтобы Он простил их всех и ее, и дал бы им всем и ей. спокойствие и счастье в жизни, и ей казалось, что Бог слышит ее молитву.